Семью-то не бойся, жена на себе тянет. Издевательски поинтересовался гость. И как только отдавать собирается, в такие долги влез. Дядя Кималь понял, что разговор следовало дипломатично свернуть. Пускай шайтан их обоих заберет. И скунса его мерзавца посредника. Еще несколько раз и от обоих можно будет отделаться. радикально и навсегда. Но в ближайшее время, по проверенным сведениям, наклёвывалось два очень выгодных дела, суливших лично ему неплохие комиссионные. Значит, следовало потерпеть. "Забудем то, что нас огорчило, дорогой", сказал он гостю. "Алла баерсен, другие дни будут. Ты кофе пей, эчпочмак бери, чак-чак бери". Очень вкусный чак-чак. Симагинские страдания. Варвара Сергеевна ехала в полупустой электричке в Питер ради важного общественного дела, настолько важного, что Симагинские пенсионеры скинулись и сообщно скреблие двенадцать тысяч на автобус в оба конца. Городским старикам в загородных автобусах приходится раскошеливаться на билет, хорошо хоть электричка бесплатная. Лет 10 назад Варвара Сергеевна и муж её Пётр Андреевич знать не знали о таком населённом пункте Симагина. Да и пункты такого, следует по правде сказать, не было, лишь белая табличка на верхней Выборгской дороге, предписывающая снизить скорость до 60. И на расстоянии полутора километров друг от друга два небольших деревянных домика. Вот и всё тогдашнее Семагина. Излюбленное место грибников и гаишников. Хозяева дороги прятали свою машину за деревья у шоссе. И летом в выходные выполняли по штрафам месячный план а потом всемагине нарезали участки под садоводство как старая сотрудница отработавшая инженером радиоаппаратной более 30 лет Варвара сергеевна получила свои 6 соток вне конкурса и место ей досталось одно из лучших вдали от дороги Они с Петром Андреевичем, помнится, размечтались, как выстроить доми к окнами прямо на лес. Этот-то вид на лес и стал через несколько лет их проклятием. Участок был, кстати, оба супруга как раз выходили на пенсию. Будет где и самим отдохнуть, и внуков на лето вывести. Да кто из городских жителей тогда не мечтал хотя бы о мизерном, но личном кусочке природы, картошку вырастить, яблони развести, клубнику, смородину. Варвар Сергеевны и Пётр Андреевич были энтузиастами. Набрали у родственников займы, взялись за строительство. Лишь они сами знали, как тяжело им эта дача далась. Городские жители, непривычные к деревенской работе, ошкуривали деревья после корчёвки, окультировали землю, где веками росли только кустики черники да папоротник. Теперь ещё по осени они наклеивали на узкие полоски бумаги семена, с февраля их замачивали, проращивали. Затем начиналась эпопея с рассады. Сначала помидоры и перчики, потом капуста, белокочанная для засолки, красная для салатов, цветная, пекинская, потом огурцы и кабачками. Каждая растениецы было взлелеено, выненчено под люминесцентной лампой на подоконнике. Кто заглядывал в апреле-мае на любой петерский вокзал, на перроны, откуда стартуют пригородные электрички, кто видел безропотно ждущие поезда толпы не молодых людей с картонными коробками из-под телевизоров, в которых торчат зелёные уши рассады, тот понимает. Но мало глотая валидол, довести зелённую малышню. Только высадишь и снова волнение. Какой прогноз? Не будет ли заморозков?